Глава 58. Вскрытие Дэвида Брауна назначили на вечер. Маклин коротал время, перебирая гору скопившихся на столе бумаг. Хоть его и отправили в недельный отпуск, но отчеты о сверхурочных, запросы и тысячи прочих никому не нужных мелочей набегали по-прежнему. Что будет, если инспектор исчезнет на целый месяц? Может, кабинет до потолка завалят бумагами? «Или кто-нибудь засучит рукава и разберется с ними?» Его отвлек, стук в двери Подняв голову, Маклин увидел констебля Макбрайда, удивленно разглядывающего хаос в кабинете. «Входи, констебль, попробуй найти себе место». «Не стоит, сэр. Я хотел вас предупредить, что сегодня эми предъявят обвинения «Какое?» — встревоженно спросил Маклин, злобно сжав кулаки. За всей этой суетой С Брауном он совсем забыл об Эмме. Дагвит хотел на полную катушку, соучастие в убийстве, но, думаю, суперинтендант уговорит его ограничиться препятствованием расследованию. Черт, ты веришь, что она этим занималась, стерт? А вы, сэр? Нет, но раз собираются предъявить обвинение, значит, какие-то улики нашли. Вы же были в криминалистическом отделе, сэр. Они там вечно обмениваются компьютерами и паролями. Плевать им на правила безопасности. Маклин призадумался. Тот сайт, что ты нашел, он еще действует? Макбрайт кивнул. Он расположен на сервере за границей. Чтобы его проследить, у нас уйдет не один месяц. А место преступления не обозначено, так? Просто фотографии. И даты, сэр. Место съемки не указано. Снимки снабжены пометками типа «расплющенный торс» или «перерезанное горло». Очаровательно. Удалось выяснить, где сделаны другие снимки, выложенные этим МБ. По-моему, никто и не пытался, сэр. Хватило снимков с мест убийства Смайта и Стюарта. Эмма в обоих случаях присутствовала как фотограф криминалистического отдела. А доступ к ее компьютеру был у всех? И у себя мы развешивали эти фото как рождественские украшения. «Стёрт, сделай доброе дело». Эмма до перевода к нам работала в Абердине. Раздобудь ещё снимков с этого веб-сайта и отправь их в полицейское управление Грэмпиана на квин стрит Может, абердинская полиция их опознает? А ещё узнай, кто из криминалистов к нам недавно перевёлся и свяжись с их предыдущими местами работы. «Слушаюсь, сэр». У констебля загорелись глаза он со всех ног кинулся исполнять поручения. Маклин позавидовал его энтузиазму. Сам он недалеко продвинулся с бумагами. Потянувшись к следующей папке с бессмысленными наборами цифр, инспектор случайно сбил всю груду на пол. «Штоп вас!» Он вышел из-за стола и стал подбирать бумаги. Среди упавших документов оказалось несколько следственных досье. Со снимка на инспектора укоризненно глядел мертвый Джонатан О'Кола. Маклин хотел вложить фотографию обратно в папку, но заметил рядом материалы дела по самоубийству Питера Эндрюса. Еще один мертвец укоризненным взглядом смотрел с фото, словно упрекая следователя в равнодушие. Но что между ними общего, кроме того, что оба мертвы? Ну, оба перерезали себе горло на глазах у людей. Маклин не сразу узнал собственный голос. Мысль была странной, но легко проверялось И это куда увлекательнее, чем копаться в месячной отчетности. Сунув оба снимка в карман, Маклин направился к двери. В пирующем лисе в это время дня было тихо. Только несколько человек зашли перекусить и промочить горло, чтобы снова вернуться к работе. Чад про горклого жира висел в воздухе, но не запивал аромата кофе от редко использовавшейся кофейной машины эспрессо. Больше половины столиков были свободны, и бармен, скучающе уставившись вдаль, протирал стаканы. «Пинту Дьюкерс», — заказал Маклин. «Дьюкерс кончилась», — буркнул бармен. «Ладно». Инспектор равнодушно пожал плечами, вытащил из кармана фотографии и положил на стойку снимок Питера Эндрюса. «Этот человек у вас бывал?» «А вы кто такой, чтобы спрашивать?» Маклин со вздохом полез за удостоверением. «Вот я кто. И веду дело об убийстве, так что вам благоразумнее оказать содействие». Бармен две секунды разглядывал фото. «Да, он почти каждый вечер здесь выпивал, но в последнее время я его не видел». А он разговаривал вот с этим человеком. Маклин выложил второй снимок Джонатана Укола. «Это же тот самый», — с ужасом прошептал бармен. «Ну, вы же знаете...» «Ага», — кивнул Маклин. «Так вы не видели, чтобы он говорил с этим вот Питером Эндрюсом?» «Не припомню. Да, я вроде бы его и не видел до того вечера, когда он заявился». «А тогда что вы увидели?» «Но я уже говорил вашим. Я стоял здесь за стойкой, не минуты свободной. Знаете, как бывает во время фестиваля». Но этого парня я заметил, потому что он был весь в грязи и держался странно. Он направился прямо в туалет. Я его перехватить не успел. Я следом. Нам здесь таких не надо. А он уже весь пол кровищей залил. Господи, ужас какой! Кто-нибудь еще был в туалете, когда он покончил с собой? Не знаю. Кажется, нет. Бармен почесал заросший щетиной подбородок. Нет, постойте. Кто-то выходил как раз, когда я вошел. «Может, и этот вот. Кого вы мне показываете?» Он ткнул пальцем в Питера Эндрюса. «У вас камеры установлены?» «В сортире?» «Нет, что вы». «А в баре?» «Да, есть пара камер. Одна над входной дверью, другая над черным ходом». «Сколько времени хранятся записи?» «Неделю. Дней десять. Как случится?» «Значит, запись того дня, когда эти двое здесь были у вас имеется?» Маклин кивнул на фотографии. Нет, их ваши забрали и пока что не вернули. Прокрути назад. Ага, так. Вот отсюда. Качество было хуже, чем на камерах с «Принцесс-стрит». Скорость. Один кадр каждые две секунды. От этого люди появлялись и исчезали как по волшебству. Зернистое качество записи и тусклое освещение тоже не помогали делу. Зато камера, снимавшая черный ход паба, захватывала и дверь в туалет. Вытянуть записи у дагвида оказалось нелегко. Маклины не ждал добровольной помощи от этого человека. Дрянь есть дрянь. Но хоть бы в этот раз старший инспектор не мешал работе. Все же записи удалось получить, и инспектора с констеблем засели в темном зале видеопросмотра. Точнее, в допросной 4 с опущенными шторами и наблюдали за посетителями пирующего леса «Видел бы эту пленку Департамент охраны здоровья!» Макбрайт смотрел, как выпивохи спешили по узкому коридору мимо туалета к черному ходу. Кадры второй камеры объясняли, в чем дело. В зале паба люди теснились так, что шагу негде было ступить. Затем входная дверь распахнулась. Вошел Джонатан Около. Толпа расступалась перед ним, словно Красное море перед Моисеем. Маклин читал показания свидетелей, собранные после происшествия, и удивлялся, почему никто не смог вспомнить этого человека. Судя по тому, как от него шарахались, вонял он до небес. Впрочем, все были пьяны, да и кто в наши дни стремится помочь полиции. Исчезнув из поля зрения первой камеры, Джонатан Около через несколько секунд появился на второй. Толпа шарахнулась, открыв ему проход к двери туалета. Он вошел, и через несколько секунд дверь снова распахнулась. «Останови», — попросил Маклин. Макбрайт нажал кнопку паузы. Странно было смотреть под таким углом. Из-под потолка, да и рыбий глаз искажал черты. Но человек, вышедший из мужского туалета, зачем-то поднял голову, словно почувствовал, что становится главным действующим лицом. это был Питер Эндрюс